Страница 439, письмо 348 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1898 год, декабря 12 Москва. Любезный друг Владимир Григорьевич, письмо это, адресованное Арчеру, лежало еще незапечатанным, когда я получил ваше 63-е. Таня привезла его из деревни, примечание первое. Кроме того, привезла я письмо от Моода, писанное с парохода, примечание второе. Я сейчас ему отвечу и буду просить его взять на себя весь труд, как печатания, так и духоборческого переселения. Спасибо за ваше письмо. Я теперь решительно не могу ничем другим заниматься, как только воскресеньем. Как ядро, приближающееся к земле все быстрее и быстрее, так у меня теперь, когда почти конец, я не могу ни о чем Нет, не «не могу», «могу» и даже «думаю», но не хочется ни о чем другом думать, как об этом. Сейчас получил корректуры до 70 главы, и очень мне не понравились некоторые места. Нынче послал письмо в Якутск и Александровскую тюрьму под Иркутском братьем. Примечание третье. «Ужасает меня то количество людей, которые собираются присоединиться к духоборам. Люди хотят обсохнуть в их среде». Но насколько они высушатся, они вынесут сырости к духоборам. Как-то они вынесут этот наплыв, а между тем, видно, так надо. Всем жить надо и всем помогать друг другу. Андрюша приезжал из Петербурга и поехал к Илье. Он мил, но ужасно слаб и легкомыслен. За него я не переставай радуюсь, но за Ольгу боюсь, что ей будет трудно. Ну, прощайте пока. Пошу собираюсь писать. Лев Толстой. Примечание. Первое письмо 19 декабря по новому стилю. После отъезда Черткова в Англию Толстой и Чертков решили нумеровать свои письма, чтобы точно знать, вся ли их корреспонденция доходит до адресатов. Второе. Письмо мода от 10 декабря по новому стилю. МОД принял деятельное участие в организации переезда Духобора в Канаду. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Третье письма неизвестны. Конец примечаний.